глава 22 А в это время Джеффи ждал меня в своей хижинке в Корте-Мадера, штат Калифорния. Шон Монахан дал ему приют в этом деревянном домике за рядом кипарисов, на крутом травянистом холме, поросшем сосной, эвкалиптом, позади главного дома, в котором жил сам Шон. Много лет назад старик построил хижину, чтобы умереть в ней. Она была сработана на совесть. Меня пригласили туда жить, сколько захочу, бесплатно. Сколько-то лет хижина простояла в запустении, пока зять Шона, славный молодой плотник Уайти Джонс, не привел ее в жилой вид, обшил холстом деревянные стены, сложил крепкую печку, поставил керосиновую лампу, но никогда не жил там, так как работал за городом. Так что ехал туда Джеффи, чтобы завершить учение в добром одиночестве». Каждому, кто хотел зайти к нему в гости, приходилось преодолеть крутой подъем. Пол устилали плетеные травяные циновки. Он писал мне «Сижу, курю трубку, пью чай и слушаю, как ветер хлещет тонкими эвкалиптовыми плетьми и гудит в кипарисах». Он собирался пробыть там до 15 мая, дат его отплытия в Японию по приглашению американского фонда, где ему предстояло жить в монастыре и обучаться у мастера. «А пока что», – писал Джеффи, – «приезжай разделить со мной жилище отшельника, вино, воскресных девочек, вкусную еду и тепло очага. Монахан даст заработать. Повалим несколько стволов и будем пилить и рубить их на дрова. Обучу тебя лесорубному делу». Зимой Джеффи ездил автостопом на родину, на северо-запад через заснеженный Портланд, вверх к голубым ледникам, оттуда в северный Вашингтон, к приятелю на ферму в долине Нуксак где провел неделю в лесной избушке и полазил по крестным горам. Такие слова, как «Ноксак» или «Национальный парк «Маунт бейкер отзывались во мне великолепным хрустальным видением. Льды, снега, сосны – дальний север моей детской мечты. Пока что, однако, я стоял на жаркой апрельской трассе в Северной Каролине, ожидая первой машины. Очень скоро подобрал меня студентик и довез до провинциального городка Нэшвилла где я полчаса жарился на солнце, пока не застопил молчаливого, но добродушного морского офицера до самого Гринвилла Южная Каролина. После невероятного покоя всей той зимы и ранней весны, ночевок на веранде отдыха в лесах, автостоп давался труднее, чем когда-либо. Это был сущий ад. Три мили прошагал я по Гринвиллу под палящим солнцем, запутавшись в лабиринте улиц в поисках выхода на трассу По пути попалось что-то вроде кузницы, где вкалывали черные потные мужики, все в угольной пыли. Волна жара отдала меня. Я зарыдал. Опять я в аду. Но начался дождь, несколько пересадок, и я уже в мокрой ночной Джорджии. Сижу, отдыхаю на рюкзаке под уличным навесом у старой скобяной лавки, попиваю винцо Выпил полпинты. Дождь, ночь, стопа нет. Пришлось останавливать Грайнхаунд. На нем доехал до Гейнсвилла. Там я надеялся поспать у железнодорожных путей, но до них оказалось еще миля. А на сортировочной, только я собрался заночевать, появилась местная бригада стрелочников, и меня заметили. Пришлось отступать на пустую площадку возле путей. Но тут крутилась полицейская машина с прожектором. Может, им стрелочники сказали, а может и нет. Так что я плюнул, тем более комары, вернулся в город и стал ждать машин в ярком свете возле закусочных в центре. Полиция прекрасно меня видела, поэтому не искала и не беспокоилась. Стопа нет, начался рассвет, пошел в гостиницу, выспался в четырехдолларовой комнате, побрился и хорошенько отдохнул. Но опять, опять это чувство бездомности, незащищенности, совсем как по дороге домой на Рождество. Единственный чем оставалось гордиться – новые резиновые подошвы, да и хорошо упакованный рюкзак. Наутро, позавтракав в унылом ресторанчике с вертящимися на потолке вентиляторами и массой мух, я вышел на знойную трассу, поймал грузовик до Флаури Бранч, штат Джорджия, на нескольких местных машинах пересек Атланту, там, в городишке под названием Стоунволл, подобрал меня здоровенный толстый южань в широкополой шляпе. От него разило виски, он постоянно травил байки, и при этом машина то и дело вылетала на мягкие обочины, вздымая тучи пыли. Так что, не дождавшись места назначения, я взмолился о пощаде, мол, сойти хочу, есть хочу. А чего, парень, вместе пожрем да поедем. Он был пьян и гнал очень быстро. Но мне надо в уборную, сказал я замирающим голосом. Приключение мне не понравилось, я решил к черту автостоп. На автобус до Эль-Паса денег хватит, а там товарники южно-техоокеанской дороги в десять раз спокойнее. Так хотелось поскорее оказаться в Эль-Пасе, Техас. Юго-запад, сухо-синее небо, бескрайняя пустыня. Где хочешь, там и спи, никакой полиции. Эх, решено. Надо срочно выбираться с юга из этой нескончаемой Джорджии. В четыре пришел автобус. И среди ночи мы прибыли в Бирмингем, штат Алабама. На скамейке в ожидании следующего автобуса я пытался прикорнуть, сложив руки на своем рюкзаке, но то и дело просыпался и видел бледные привидения американских автостанций. Струйкой дыма проплыла мимо какая-то женщина, а я был уверен, что ее-то уж точно не существует. На лице убежденность в собственной реальности, на моем очевидно тоже. Вскоре после Бирмингема – Луизиана. Потом нефтяные прииски восточного Техаса, Даллас. Целый день в переполненном солдатами автобусе по бескрайним техасским просторам. Наконец, к полуночи – Эль-Пасо. Я страшно измучился. Единственное, чего хотел – это спать. Но в гостиницу не пошел. Надо было экономить деньги. А вместо этого... Звалил на спин рюкзак и отправился прямиком к станции, чтобы где-нибудь позади путей расстелить спальный мешок. Той самой ночью осуществил я свою мечту, из-за которой и обзаводился снаряжением. Прекрасной была ночь, одна из лучших в моей жизни. Осторожно миновав станцию, длинные ряды вагонов, я оказался на ее западном конце, но продолжал идти так как в темноте вдруг увидел, что за станцией открывается довольно обширное пустое пространство. В свете звезд слабо различались надвигающиеся из мрака камни и сухой кустарник. «Чего ради болтаться возле путей и виадуков?» – рассудил я. «Достаточно пройти чуть дальше, и не станционной охраны тебе, не бродяг». Я шел и шел вдоль главного пути несколько миль и вскоре очутился в пустынных горных местах. В толстых ботинках хорошо было шагать по камням и шпалам. Было около часа ночи. Хотелось отоспаться за всю долгую дорогу из Каролины. Миновав долину, полную огоньков, скорее всего, тюрьма или исправительный дом, подальше отсюда, сынок, подумал я, наконец, справа увидал я подходящую гору и стал подниматься по высохшему руслу ручья. Камни и песок белели в звездном свете, И тут я возликовал, поняв, что я совершенно один, в полной безопасности, и никто не может разбудить меня этой ночью. Что за чудесное открытие? И все необходимое у меня за спиной, в том числе полипденовая бутылка с набранной на автостанции свежей водой. Забравшись по руслу довольно высоко, я обернулся. Мексика и Чувауа расстилалась передо мной, тускло поблескивая песком. Под низкой огромной яркой луной, повисшей над горами Чуава, рельсы Южно-Тихоокеанской железной дороги убегали из Эль-Паса вдаль, параллельно реке Рио-Гранде. Так что с моего наблюдательного пункта на американской стороне было хорошо видно реку, за которой уже мексиканская граница. Шелковый мягкий песок устилал русло». Я разложил на нем свой спальник, разулся, отхлебнул воды из бутылки, закурил трубку и сел, скрестив ноги, очень довольный. Ни звука вокруг, в пустыне еще зима. Лишь со станции, из-за Эль-Паса, доносится грохот стыкуемых вагонов, будя всех в городе, но не меня. Единственный мой товарищ Луна, опускаясь все ниже и ниже, теряла серебряный блеск, тускнела желтым маслом, И все же, засыпая, пришлось отвернуться, иначе она светила мне прямо в лицо, ярко, как лампа. По привычке давать местам названия я окрестил свою стоянку ущельем Апачи. Спал превосходно. Утром я обнаружил на песке след гадюки, но, возможно, прошлогодний. Следов очень много. Следы охотничьих сапог. Безупречно синее небо, жаркое солнце. Полно сухих веток, пригодных для костра. В моем вместительном рюкзаке нашлась банка свинины с бобами. Королевский завтрак. Правда, возникла проблема с водой. У бутылки уже ничего не оставалось, а солнце пригревало все сильнее и хотелось пить. Исследуя русло, я забрался все выше и дошел до конца, до каменной стены, у подножья которой песочек был еще глубже и мягче, чем там, где я ночевал. Я решил вернуться сюда на следующую ночь после приятного дня в старом Хуарасе с его церковью, улочками, мексиканскими лакомствами. Вначале я раздумывал, не оставить ли рюкзак на горе, спрятав между камней. Но все же был шанс, что на него набредет какой-нибудь охотник или бродяга. Так что я снова взвалил его на плечи, спустился по руслу ручья к путям и вернулся в Альпаса где за 25 центов оставил в камере хранения на вокзале. Через весь городок дошел я до границы и пересек ее, уплатив два пенни. Дурацкий оказался день, причем начался он вполне пристойно, с церкви Марии Гваделупы, прогулки по индейскому рынку и отдыха на скамеечках в парке среди веселых детски непосредственных мексиканцев. Потом пошли бары, слишком много выпивки. Grandes, de arena, del deserto, de San «Все песчинки пустыни Чуао есть пустота!» — кричал я усатым мексиканцам. Потом попал в дреную компанию каких-то местных апачей. Они потащили меня на хату, там укурили, пришла еще куча народа, свечи, тени чьих-то голов, дым коромыслом. Все это меня утомило. Я вспомнил совершенство белого песка в ущелье и стал прощаться». Но отпускать меня не хотели. Один из них спер кое-что из моих покупок. Ну и ладно, наплевать. Другой парнишка-мексиканец оказался голубым. Он влюбился в меня и хотел ехать со мной в Калифорнию. Ночь была в Куаресе. В ночных клубах клубилось веселье. В одном из них, куда мы заскочили выпить пиво, заседали исключительно негры-солдаты с сеньоритами на коленях, безумное местечко из музыкального автомата Из музыкального автомата грохотал рок-н-ролл, райды и только. Мой голубой дружок все отзывал меня в аллее. Чтобы я сказал этим американцам, будто знаю где есть хорошие девчонки. «А придем ко мне?» только «И вовсе не девчонки!» — шептал он. Только на границе смог я наконец от него отделаться. Ах, «Прощай, город порока и разврата!» Целомудренная пустыня ждала меня. нетерпение нетерпении пересек я границу... Дошел через Эль-Паса до вокзала, взял рюкзак, глубоко вздохнул и пошагал к своей горе три мили вдоль путей. Я легко узнал вчерашнее место. Вверх, вверх, с одиноким звуком топ-топ, совсем как Джеффи. И я понял, что Джеффи действительно научил меня, как избавиться от зла и пороков мира и города и найти свою истинную чистую душу. Только нужен как следует собранный рюкзак. Я поднялся к своей стоянке, расстелил спальник и благодарил Бога за все милости его. Весь этот долгий кошмарный вечер с мексиканцами в косо-надвинутых шляпах, с марихуаной при свечах казался сном, дурным сном, одним из тех, что мелькали передо мной у источника Будды на соломенной подстилке в Северной Каролине. Некоторое время я медитировал и молился. Никакой сон не сравнится с сном на природе. Зимой, в уютном и теплом спальном мешке на утином пуху. Тишина столь полна, столь совершенна, Что слышишь биение собственной крови в ушах. Но громче него тот таинственный звон, Алмазным звоном мудрости назвал бы я его, Загадочный шум самой тишины, Огромное «шшшш», напоминающее о чем-то родном, Но забытом в суете будней. Как хотел бы я объяснить это тем, кого люблю, матери, Джеффи. Но слов нет, чтобы описать чистоту ничто его совершенства. Есть ли учение годные для всех живых существ? Спрашивали должно быть нахмуренного снежного депанкару, и ответом его был алмазный звон тишины. Глава 23. С утра пришлось опять вылезать на трассу а то я никогда не доберусь до своего калифорнийского прибежища. Оставалось восемь долларов. Я спустился на шоссе и стал голосовать в надежде на скорую удачу. Вначале подвез меня Коми-Воезжор. «Триста шестьдесят дней в году у нас в Эль-Пасо солнце, а моя жена догадалась, купила сушилку для одежды», – пожаловался он. Он довез меня до Лас-Круса, с Нью-Мексико. Я прошел насквозь по шоссе, И, выйдя с другой стороны, увидал большое красивое старое дерево, под которым решил передохнуть. Сон кончился. Значит, я уже в Калифорнии и могу позволить себе отдохнуть под деревом. Так я и сделал. Даже малость поспал в свое удовольствие. Потом поднялся, перешел через железнодорожный мост. И тут какой-то человек спросил меня, «Хочешь заработать? Помоги пианино перевести 2 доллара в час». Деньги не помешали бы. Я согласился. Оставив рюкзак на его передвижном складе, мы поехали на грузовичке в пригород Лас-Крусес, где толпилось по дороге приветливое мещанское семейство. Мы с мужиком вылезли из машины, выволокли из дома пианино и еще много разной мебели, погрузили все это, отвезли на новую квартиру и выгрузили. Вот и все, два часа. Он дал мне 4 доллара, Я зашел в столовую на автостоянке и устроил себе королевский пир. Теперь я был готов ехать весь остальной день и всю ночь. Тут же остановилась машина. За рулем огромный техасец. На заднем сидении бедная мексиканская парочка. Молодые. У девушки на руках младенец. Техасец предложил за 10 долларов довести меня до Лос-Анджелеса. Я сказал ему «4 дам, больше не могу». «Хрен с тобой, садись». И всю ночь, болтая без умолку, гнал он через Аризону в калифорнийскую пустыню. А в девять утра высадил меня в Лос-Анджелесе, в двух шагах от моей сортировочной. И единственное происшествие за всю дорогу состояло в том, что бедная мексиканочка пролила на мой рюкзак какое-то детское питание, и мне пришлось сердито вытирать его. Хотя вообще они были симпатичные». «Проносясь резоной, я объяснял им кое-что насчет буддизма, а именно насчет кармы и реинкарнации, и, кажется, всем было интересно. То есть дается возможность вернуться и попробовать еще раз?» – спросила бедная маленькая мексиканка, вся перевязанная после драки в Хуаресе прошлой ночью. «Говорят, что так». «Да, черт возьми. Надеюсь, в следующий раз будет что-нибудь другое». «Кому следовало бы попробовать еще раз, так это нашему техасцу». Ночь напролет рассказывал он, как врезал кому-то за то-то и то-то. По его словам, выходило, что он создал уже целую призрачную армию мстителей, надвигающуюся на Техас. Но я так понял, что в основном он гонит, и верил всем его рассказам едва наполовину. А в полночь и вовсе бросил слушать. Оказавшись в Лос-Анджелесе в 10 утра, я пошел на станцию... Дешево позавтракал кофе с пончиками в баре, сидел стойки стойке, болтая с барменом, который хотел знать, зачем мне такой здоровый рюкзак. Потом присел на травку и стал смотреть, как составляются поезда. Гордый, что и сам я работал тормозным кондуктором, я совершил ошибку. Расхаживал по станции с рюкзаком, беседовал со стрелочниками, расспрашивал, когда следующий местный, и тут... Подходит здоровенный молодой полицейский с болтающимся в кобуре на бедре пистолетом, весь прям как шериф из телевизора. И, глядя остальным взглядом сквозь темные очки, велит мне проваливать. И стоит, уперев руки в боки, наблюдая, как я удаляюсь и выхожу на шоссе. Страшно злой, я прошел подальше по шоссе, перемахнул через забор на станцию и какое-то время лежал в траве. Потом сел, покусывая травинку и стараясь не высовываться. Вскоре раздался свисток к отправлению. Поезд готов. Я рванул к своему поезду, перелезая через вагоны, вскочил на него в тот самый момент, когда он трогался и выехал из Лос-Анджелеса, лежа на спине, с травинкой во рту, под укоризненным взглядом моего полицейского, который стоял теперь, уперев руки в боки уже по другой причине и почесывал затылки. Местный шел до Санта-Барбары. Там я сходил на пляж, искупался, развел в песке костерок и приготовил поесть. И вернулся на станции. До полночного призрака еще куча времени. Призрак состоит в основном из платформы с прицепами, прикрученными к ним стальным кабелем. Огромные колеса прицепов заключены в деревянные колодки. Я всегда лежу головой к этим колодкам. Так что, если произойдет крушение, прощай, Рэй. Но я решил... Если судьба мне погибнуть на полночном призраке, значит судьба. Хотя, видимо, у Господа Бога есть еще для меня дела. Призрак появился точно по расписанию. Я забрался на платформу под прицеп, расстелил спальник, снял башмаки и положил в головах подскатанную в подушку куртку. Вздохнул, расслабился. «Бум! Поехали!» Теперь я понял, почему бродяги называют его полночным призраком. Измотанный, я против всех ожиданий моментально уснул и проснулся только от яркого света фонарей станционной конторы в Сент-Луис-Абиспо. Ситуация очень опасная. Поезд остановился совершенно не там, где надо, но ни души не было возле конторы. Глухая ночь, и только я пробудился от глубокого сна без сновидений, тут же впереди раздался свисток. И мы тронулись, действительно, как призраки. После этого я уже не просыпался до утра, до самого Сан-Франциско. Оставался один доллар, Джеффи ждал меня в хижине. Вот и все путешествие, молниеносное, как сон. Вот я и вернулся.